Является еще какой-то чужак или шайка таких среди ночи обстреливает их в стойбище. Легалам всегда интересны подобные истории. Ими в самом деле было интересно. Там же находилась патрульная машина полиции штата Мэн и еще два неприметных плимута у края поля. Джанели влез между двумя плимутами, вышел из машины и направился к табору. Разгромленный универсал успели увезти, возможно, на обследование криминалистов. На полпути Джанелли встретился с полицейским в униформе «Медведей штата», как их официально называли. «Для вас, сэр, здесь никакого дела нет», — сказал Медведь. «Вам придется пройти обратно». Но я убедил его, что у меня кое-какое дело там все же есть. — сказал Джиннелли, улыбаясь Билли. «Это как же тебе удалось?» «Вот» — предъявил ему. Джиннелли вытащил из заднего кармана кожаные корочки и сунул Билли. Тот открыл и тотчас узнал документ. Он видел такие в ходе своей карьеры юриста пару раз. Встречался бы чаще, если бы специализировался на уголовщине. Это было удостоверение ФБР с фотографией Джиннелли, лет на пять моложе. Волосы коротко подстрижены, почти под ежик. На карточке он фигурировал как агент Элли Стонер. В голове Билли вдруг все сложилось одно к одному. Он посмотрел на удостоверение еще раз. Ты хотел Бейк, потому что он выглядит... «Более официально. Государственная служба. Их типичный транспорт. Не в консервной же банке мне появляться, что пытался сучить АВИС. И уж, конечно, в нем на ложной тачке фермера Джона. Это тебя и твой коллега по бизнесу доставил во второй визит? Да?» Билли вернул ему документ. «Выглядит как настоящий» улыбка исчезла с лица дженне все кроме фотографии тихо сказал он она настоящая немного помолчали бер пытался отогнать прочь мысли об агенте с тоннери бывали у него семья дети о том напомнюл — Значит, ты припарковался между двумя полицейскими машинами и показал удостоверение ФБР через пять минут после того, как откопал ключи на трупе? — Нет, — сказал Джиннелли, — скорее минут через десять после того. Направляясь в лагерь, цыган он приметил двух мужчин в штатском, но явно полицейских, которые сидели на корточках возле фургона с рогом и совками копались в земле. Третий стоял и светил им мощным фонарем. «Постой, постой, вот еще одна!» — сказал копавший своему коллеге, извлекая пулю из совка и баса ее ведерко. «Блонг!» Два цыганенка явно братья стояли поблизости и наблюдали за процессом. Присутствие полицейских для Джиннелли было как нельзя кстати. Никто не знал, как он выглядит. Сэмюэл Лемке помнил только черное пятно сажи. К тому же появление агента кДр можно было считать удачей, так как стрельба велась из русского автомата. На Джанелли проникся глубоким уважением к тадозу Лемке. Дело было не в той надписи кровью на лбу, а в том, как он твердо стоял один на один перед шквалом пуль 30 калибра в полной темноте. Но и, конечно, то, что происходило с Уильевым, было опаснее, что дед его все равно мог распознать, увидеть по глазам или как-то по запаху учуять. Поэтому ни при каких обстоятельствах Джанелли не намерен был допустить, чтобы старик коснулся его. Ему нужна была девушка. Он прошел внутренний круг и постучался в первый попавшийся фургон. Пришлось постучаться еще раз, прежде чем женщина средних лет открыла дверь с испуганным и недоверчивым выражением лица. «Нет, у нас ничего для вас», — сказала она. «У нас тут беда, извините, мы закрыты».